в окрестностях. Низменные равнины, сырые, изрезанные каналами в сторону По, где расстилаются нежнейшие зеленые рисовые поля, холмящиеся в сторону Альп, встающих на северном горизонте. Промышленные торговые городки, с поднимающейся высоко из них ломбадской компанили, густая сеть всяких дорог, виллы, фактории, нередкие заводские поселения — Летний зной и влажность садов, обильных оросительными водами, и голубой очерк «Резегон-ди-лекко» в ослепительно-голубом небе. Привлекательны ли эти окрестности Милана так, как окрестности Рима, Флоренции? И близость озер до Кома всего час пути, до лаго маджоре два, не пугает ли того, кто в этой стране озер, Решил заранее видеть лишь обетованную страну немецкого свадебного путешествия. Немногие знают окрестности Милана так, как они того заслуживают. Кто видел фреску Браманта на стене Седова в старости свои аббатства Пьеровалля и дивную лоджию дам, построенную великим архитектором в поместье Сфорцо Виджевану? Кто побывал в соседнем Тревилью ради алтарного образа Бутинона и Дзенали, и съездил в недалекое Верчелли ради роскошных фресок Гауденцо Феррари. Кто знает, наконец, страну итальянских озер с той стороны, с которой именно и надлежало бы знать ее, как родину бесчисленных зодчих и воятелей, излюбленное место деятельности ломбардских живописцев. Луини работал в Лугано и Кома. алтарные образа Гауденцо встречаем в Беладжо на Лагоде Комо и Вороне, Канобио и Палансе на Лагу Маджоре. Одна из самых интересных вещей Брамантино находится в Лакарно, и двумя произведениями этого редкого мастера может гордиться скромная приходская церковь Медзаны близ Соммы. Саронно и Чертозу Дипавия должны бы видеть и самые торопливые из иностранных гостей Милана. Одну к северу, другой к югу. В часе пути от столицы возвышаются эти два ломбардских святилища. Для глубоко почитаемой в ломбардии церкви Мадонна де Миракули в Саронно работали Бутиноны, Луини, Гауденцы и Ланини. Симонс был бы более прав, если бы назвал не Миланское Сан-Маурицу, но эту церковь центральным памятником ломбардской живописи. Купол, где Гауденцио Феррари написал хор поющих и играющих ангелов это одно из самых блестящих разрешений, одной из самых трудных художественных задач. Достаточно купола Сарона, чтобы раз навсегда заинтересоваться Гауденцию и угадать в нем одного из великих живописцев возрождения, величайшего среди тех, кто рожден к северу, от По и к востоку от Минчио. И точно во имя какого-то соревнования со своим более одаренным соседом Луини в Саронно серьезнее и значительнее, чем где бы то ни было. Никто не должен произнести о нем окончательного суждения, не видев фресковых циклов в хоре Саронской церкви, произведений отстойного мастерства и подлинного большого стиля. Чертоза Дипавия, возникающая так неожиданно среди болотистых равнин в каком-нибудь десятке верст от берега По, не являет тех живописных достижений, которыми прославлена Саронна. Несколько золотых и эротических вещей барганьоны запоминаются здесь, но все меркнет, впрочем, перед архитектурно-скульптурным неистовством фасада, убранственностью внутренних частей храма и царственным масштабом киостри. Чертоза была задумана как воплощение всех свойств, способностей и особенностей ломбардского строительства на переходе его от квадрученто к чинквиченто. Со всей ясностью сказалось здесь, что ломбардская архитектура вне Браманта была искусством ограниченно декоративным и что ломбардская скульптура вне тасканских влияний была чем-то исключительно прикладным. Все грандиозное сооружение чертоза от первого до последнего камня было делом рук великолепнейших, каких свет никогда не создавал ремесленников, возомнивших себя художниками. Идея священная для ренессансной архитектуры, идея, которая присутствует в самой скромной церковке, в самом простом крестьянском доме Тоскана, и не снилась здесь. При всех мотивах и орнаментах богатейшей своей декорировки чертоза осталась готичной, по существу, нисколько не менее, чем готично разобранный Миланский собор. И в этом великое сооружение сфорца только особо верно истинному духу Милана. В историю города оно вошло какой-то главной чертой и переплелось тесно с судьбой его герцогов. Столь многое, испытавший на своему веку, Моро недавно нашел себе здесь успокоение на мраморной надгробной плите рядом с милой своей Беатричи. И что может быть более кровно-миланским, чем непревзойденная по совершенству сделанности дверь старой сакристии, украшенная медальонами миланских герцогинь, или чем пышное цветение терракотовых гирлянд аморини и медальонов киостро-пикколо в маленьком монастыре. По одной из очень странных случайностей неподалеку от Милана есть возможность отдохнуть от этого вечного ломбардского излишества на образце чисто тосканской гармонии, сдержанности и простоты. Немного в стороне от железной дороги, соединяющей Милан с Варезе, находится маленький городок Кастильоне-Д'Олона, куда однажды забросила судьба нескольких флорентийцев. Какой-то близкий последователь великого Брунеллески построила здесь церковь Кьеза-де-Вилла, в другой церкви Колледжата, и в баптистерии мы натыкаемся на фрески речайшего, полумифического, непоседливого и необъяснимого Мазулино. Едва ли происхождение живописи флорентийского «Кватрученто» станет нам много яснее после этого неожиданного свидания с Мазулино. Но убедимся здесь еще раз, как сильна была, как чудесна романтическая волна в флорентийском «Кватрученто» с первых его лет. Радость и свежесть этих пляшущих соломей, этих пиршеств, этих странно и живописно разряженных флорентийских персонажей, участников и зрителей библейской сцены, ни с чем не сравнимо. С какой-то полнейшей внутренней свободой, которой никогда не узнали ломбардцы, Мазалина распоряжается своей темой, своим воображением, своими красками. Он не был нисколько мастером, но, совсем иной человеческой меркой должны мы подойти к творческим способностям флорентийца после великолепного и ограниченного ремесла ломбардцев. Сто драгоценнейших лет истории понадобилось этой более тусклой северной породе людей, чтобы взволновать и увлечь нас странностями какого-нибудь Брамантино в той степени, в какой волнуют и увлекают нас выдумки азбучного, Мазолино. Гауденцио Феррари. При входе в Миланский музей Брера, в галерее, увешанной фрагментами фресок, перенесенными сюда из дворцов и церквей, несколько фресок на правой стене заставляют внезапно остановиться и долго медлить перед ними, прежде чем пройти через вертушку кустода. Эти фрески сцены из жизни Иоакима и Анны, поклонение волхвов, ангелы. Небрежный рисунок их соединяется с затейливостью композиций, крайним беспокойством движения и любовью к странным и живописным подробностям. В поезде Волхвов Негрские лица, скачущие лошади, обезьяны, карлики, леопарды мелькают среди пестрых тканей и развивающихся султанов с живописностью преувеличенной, сгущенной, почти неистовой. Колорит фресок поражает, как нечто беспримерное в живописи итальянского возрождения. Мы видим здесь прозрачные легкие лиловые тени, воздушность силуэта и рядом с этим чистые, с чрезвычайной смелостью сопоставленной краски, среди которых особенной, как бы даже болезненной интенсивностью отличается зеленый цвет. Фрески явным образом рассчитаны на мгновенное впечатление, на сильный зрительный удар, что выводит их из атмосферы Возрождения, почти всегда такой созерцательно глубокой и в действии медлительной, и приближает к быстрым нервным подъемам нашего времени. Перед ними чувствуешь себя как бы в присутствии тех же художественных задач, какие были выдвинуты французскими живописцами конца XIX века. На самом деле фрески были написаны в 1545 году, и они были последней предсмертной работой Гауденцо Феррари. Удивительнее всего кажется это имя, стоящее под фресками тому, кто привык связывать его с очень ровно и не слишком интересно написанными алтарными образами ломбардского мастера, сохранившимся в северно-итальянских церквах и различных музеях. Эклектик, знавший и Рафаэля, и Леонардо, несвободный от миланской женственной сладости, консервативный в своем несомненном благочестии, северянин Италии, почти германец, В типах своих светловолосых святых и ангелов таков Гауденцио Феррари, европейских галерей и беглых итальянских впечатлений. Таков почти и Гауденцио в истории искусства, отделывавшийся не раз от недоумения, вызванного описанными фресками, ссылкой на то, что будто это лишь плод старческого упадка художника указывая на слабость рисунка, на вероятное участие в последней работе престарелого мастера и его учеников, историки не забывали, впрочем, приводить одно драгоценное свидетельство традиции. По преданию, именно эти фрески Гауденса, украшавшие некогда церковь санта анна де ла Пачи в Милане, произвели сильнейшее впечатление на молодого пауло Кальяри. Живописные фигуры и яркие ткани – так стремительно и беспорядочно брошенные ломбардским художником, заняли впоследствии спокойное и почетное место на венецианских пирах Веронеза. Веронез ли мог ошибаться? Такой мысли, конечно, достаточно одной, чтобы пуститься в поиски, которые должны разъяснить искусство Гауденцо Феррари и открыть какие-то новые видения его живописного великолепия. Милан столь богатый всяким искусством, оставляет нас на этот раз неудовлетворенными. Мы только угадываем значительные фрагменты фресок, оставшихся в темном углу Сант-Амброджио, и необыкновенное в странном озарении ангелов над полуразрушенными фресками в одной капелле Санта-Мария Делле Грации. Сквозь оконце в пещере святого Иеронима на алтарном образе Сан-Джорджия Аль-Палаццо, мы видим еще дивный горный пейзаж, напоминающий о тех горах, откуда был родом Гауденсо. Он не был уроженцем Милана. Он умер здесь и жил здесь в молодости. В те годы, когда Леонардо писал «Тайную вечерю», он учился в кругу многочисленных миланских художников, где сталкивались традиции старой школы с обаянием Браманте и Леонардо. Из художников этого круга полной таинственной нервной силы Браманта, произвел на по-видимому, особенно длительное впечатление, и, быть может, это впечатление более всего помешало ему стать таким Леонардеско, каким стал Луини. Долгая и тесная дружба соединяла его, впрочем, с Луини. Не раз еще и теперь мы встречаем их в ломбардских церквах, в Саронно, например, где Гауденцио как бы довершил дело своего друга, расписав вскоре после его смерти купол церкви, более всего прославленной грацией луиниевских женщин. Здесь, в Саронно, уже нельзя сомневаться в величии искусства того, кого старинный ломбардский писатель Ломаццо не напрасно называл орлом среди живописцев. Самые лучшие в живописи Гауденцио Феррари, пишет Симонс, это хоры ангелов, опечаленных, или лиликующих, иногда исключительно прекрасных и всегда проникнутых необычайной силой действительной жизни, всегда парящих на крыльях достаточно могучих, чтобы удержать их в воздухе, как настоящих птиц господних такими ангелами, поющими играющими на всевозможных музыкальных инструментах, на всех без исключения инструментах, какие были известны в дни Гауденцио, по правдоподобной догадке Сокристана, переполнен купол в Соронно. В крайней тесноте этой композиции, в особой тревожности того подъема, с которым проведена ее тема, Больше же всего в красках, таких сложных по впечатлению и стремящихся к искусным диссонансам, здесь уже нет противоречий странным фрескам на стене Бреры. Здесь начинает открываться истинный Гауденцо. Чтобы узнать его совсем, надо побывать в Верчелли, где в сан кристофоро сохранились два наиболее законченных и грандиозных цикла его фресок, или еще лучше того, на его родине, в альпийском селении Варалло. Гауденцио часто подписывался на своих картинах «Деваралли» или «Деваралли Валлис», «Вараллиц», житель Варальской долины. Он родился, собственно, в Альдуджии близ Варалло, но в Варалло прошла значительная часть его жизни, и здесь были исполнены им работы, быть может, самые важные для понимания его внутреннего мира. Природа на его родине сурово, прекрасна, полна чистоты, свежести. Она одна может привлечь путешественника в ущелье Вальсезии, в глубине которого стоит Варалло. От Навары линия железной дороги идет до начала гор в сплошных виноградниках и садах, увешанных осенью тяжелыми плодами. Направляясь прямо к снежной вершине Монте-Розы, поезд входит в долину Сезии, замкнутую лесистыми горами. Сады исчезают, и селение становится редки до самого Варалло. На улицах Варалло, маленького городка, расположенного при слиянии двух шумящих рек, вдыхая, что горный, разряженный воздух, в котором всегда есть ледяное дыхание. Это стихии чистой и бедной жизни, такой, какой. Жил здесь Гауденцо в своем доме, сохранившемся до сих пор и отмеченном надписью. Напротив дома памятник, поставленный Гауденцо жителями Варалло, детище миланского памятника Леонардо, почти трогательно выражающее провинциальное представление о своем Леонардо и Рафаэле. Главная достопримечательность Варалло — знаменитая Святая гора, связывает маленькую столицу Вальсезии — с памятью Гауденцо гораздо прочнее, чем все памятники в мире. Такие горы, усеянные капеллами с изображениями страстей Господних, распространены в Ломбардии и Пьемонте. Посетители итальянских озер знают, может быть, более другое Сакро -Монте в выслюбленном месте летнего отдыха светской Италии в Варезе. Сакро -Монте в уединенном Варалу, конечно, еще лучше, выражает тупылку и религиозность, ту очень прямую веру, рождающуюся из крестьянского недоверия неверного Фомы, которая создала все эти горные святилища. И желание видеть воочию, почти осязать подвиг Христов, из необходимости повторять изо дня в день, твердить, как трудный урок для главы поселянина мудрости великой драмы, выросли эти крутые каменистые тропинки новых голгов, эти капеллы, расписанные фресками или уставленные терракотовыми фигурами. В Варалло несколько десятков капел. Длинный ряд их начинается раем прародителей и кончается воскресением, и в каждой из них есть и фигуры, и фрески, написанные как панорамическое дополнение к фигурам. С понятным сомнением путешественник, ищущий в Италии строго эстетические впечатления, заглядывает в эти здания, приютившие под своей кровлей страшные в их дряхлости, в обвешалости их одежд таракотовые куклы, старость кукол страшнее человеческой старости, и небрежную живопись местных маленьких мастеров эпохи барокко. Дыхание варварского севера Преодолевающая иногда преграду Альп и бессильная только перед второй преградой Аппенин сказала здесь. И однако в этой полуварварской деревенской затее принимал некогда деятельное участие сам Гауденцо. Очень многие из капел Сакру Монте Варалу были исполнены когда-то Гауденцо Феррари, и притом не только фрески на его стенах, но и их тракотовые фигуры. В XVII веке большинство из них было уничтожено и заменено новыми. До нас дошли только капелла Распятия и капелла поклонения волхвов» полностью и несколько фигур в других капеллах. Работая на Сакромонте, Монте», Гауденцо разделял всей душой стремление своих скромных сограждан к духовному поучению — Ради той же цели он расписал иллюстрациями Евангелия огромную стену в церкви Санта-Мария-дель-Грация, стоящую под дожей священной горы. Но Сакро Монте поставила задачу неизмеримо более для него привлекательную, чем простая иллюстрация. Сила общего впечатления, которое обрушивается на переводящего дух пилигрима, таково в сущности труднейшее художественное задание всех этих наивных ансамблей. И, конечно, если... Кто мог справиться с ним? Это только Гауденцо. В Италии мало найдется мест, которые производили бы такое почти страшное по своей силе впечатление, как капелла распятия в Варалло. Нам нет надобности приближать себя к психологии альпийского крестьянина. Мы можем позабыть вовсе о тракотовых фигурах с неподвижными гримасами их лиц и тленом их уборов. На стенах и на потолке капеллы перед нами открывается истинный мир Гауденсо, мир бесчисленных трагических существ, населявших его воображение и воплощенных здесь в его фресках. Толпа, переполнявшая Голгофу его видений, Тесница теперь умещаясь с трудом на большой стене. Сотни воинственных всадников необыкновенных и фантастических одеждах. Лес копий, гигантские перья на шляпах, зеленые челмы, красные мантии, золотом шитые камзолы, развивающиеся знамена с полумесяцами, горностай и парча, седые бороды, белые кони с оскаленными мордами, коричневые лица солдат и черные лица негров. Это уже неспокойная любовь к живописному какая была у венецианцев, это одержимость им, галлюцинация, то свойство, которое итальянцы называли фурия, нистоство, и которое заставляет вспомнить о Тинторетто. Но Гауденцио острее, нервнее, чем Сентаретто, лихорадочнее его живопись, лишенная устойчивости и круглоты великого венецианца, угловатая, неровная, рассыпающаяся резкими цветными пятнами, почти исчезающие иногда и вдруг снова собирающиеся в единственное по силе впечатления. Гауденцио жил в самое тревожное время итальянской истории. Он видел крушение герцогства Ладовика Мора и вступление французов в Милан. Перед его глазами на равнинах Ломбардии происходила долгая и кровопролитная борьба за Италию между императором и французским королем. Он видел поход разноплеменных полчищ коннетабля Бурбонского, разграбивших Рим в 1527 году. Это объясняет зловещую и воинственную живописность образов, которые так изобильно рождались вокруг его распятия и так неотступно, Сопровождали его волхвов. Но обстоятельства его жизни не могут, конечно, объяснить его искусство, проникнутого столь необычной для Чинквичента столь напряженной эмоциональностью. О крайней чувствительности Гауденцио говорят его лица. В толпе окружающей распятия нет безучастных лиц классического возрождения. По всем лицам пробегает здесь содрогание внутренних токов Гауденцо со значительной силой, предающейся еще и теперь зрителю. Необыкновеннее даже, чем эта пестрая и воинственная толпа ангелы, разлетающиеся на потолке капеллы от парящего в своем минутном торжестве Люцифера. Полет их стремительно жив, и нечто от шума их длинных одежд в воздухе навсегда удержано в этих круто завившихся складках таких тяжелых, печальных ангелов с крупными и странными чертами лица, таких остановившихся в выражении острой душевной боли взглядов, такого энергического отчаяния больших и сильных рук нет в искусстве вне Гауденцио. Нет такой близости к миру взволнованных ангелов, ощущения их действительного существования. Спускаясь с Сакру веришь всем сердцем, что Гауденцо видел своих ангелов, слушал их тяжелый полет в лесистых горах Вальсезии. Спускаясь с Акромон, ты видишь Варалло внизу две шумящих реки и лесистые горы. Эти горы бесконечны. Дороги и тропинки разбегаются по ним в разные стороны. Одна такая тропинка долго вьется по склонам среди стройных альпийских каштанов, почти не приводит в чевязку и дальше на перевал Ла Сквозь ветви буков и берез оттуда открывается внизу новая долина, голубое озеро Орта, за ним Варезе и равнина Ломбардии. Новые пространства Италии, новые страны кажутся более пленительными отсюда, чем только что оставшаяся позади замкнутая горами суровая страна Гауденсо. Но тайна Гауденцо не уходит из памяти. Вокруг этого имени не сплелась легенда из таинственных и чудесных деяний жизни, какая сплелась вокруг имени Леонардо. Настоящая тайна есть, однако, в простом, незаметном и, может быть, случайном деле этого скромного полудеревенского художника. сакромонте в Варалло представляет самую свободную минуту в его творчестве. Он инстинктивно открыл здесь свою предельную живописную впечатлительность, свою способность видений. Гауденцо знал мир опечаленных ангелов, о котором Дюрер успел только намекнуть своим ангелом меланхолии. Мы узнаем благодаря ему, что мир этот существовал даже в дни Тициана, Кореджо и Джулио Романо. Такова великая творческая щедрость Италии. Никогда и никакая другая страна, никакое другое искусство не скажет нам столько о бесконечности и разнообразии человеческих судеб, вдохновений и сил. В Италии рождаешься второй раз, чтобы увидеть кругом безмерно более широкие горизонты, чтобы назвать себя жителем новой планеты, в ослепительных циклах которой Мелькнул и этот эпизод Гауденсо.